«Я выразитель чаяния народа», — заявил Уберфюрер, развалившись на узкой койке. Закинув руки за лобастую, исполосованную, побитую голову, начинавшую неровно обрастать, словно трава вокруг наезженной колеи, волосами вокруг шрамов, он смотрел в потолок мертвенно-голубыми глазами, светлыми и яркими, как диодные фонари, и рассуждал вслух. Иван слушал. Роль слушателя была хоть и не новой, но еще не надоевшей. Вообще, умение слушать — одно из самых важных качеств вожака стаи или командира диггерской команды, правда, уже бывшего. Вспышка. Оскалившийся гладыш с кровавой накипью на губах. Сазонов. Матовый блеск Кольта Питона.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 Врагу не пожелаешь. «Но-но!» — возмутился Убер. «Слушайте, дети мои, и учитесь. Брат, пиши. Русский народ...» Пункт А. Не любит инородцев. Пункт Б. Потому что боится их. Но дело в том, что пункт Б неверен. Русский народ боится не инородцев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 в точной оценке происходящего, то лучше перестраховаться и ответить резче, чем нужно. Поэтому национальная резкость, ожидание только плохого и заранее выбранная боевая позиция. Вот, господа мои товарищи, в чем вечный роковой парадокс русского народа. А теперь народа Ковчега. Ибо спаслись мы и с гадами и с курами, и еще с кем-то с тварей. Боль в уголках губ. — И с ними тоже, — согласился Убер-фюрер. — С морскими свинками. Лицо Ивана прорезало усмешкой, как ножом. — Слушай, Убер, откуда ты такой умный взялся? — спросил Иван. — На мою голову. Скинхед даже привстал на койке. — Это вопрос? —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 Что-то еще вспомнил. «Свой непальский нож, кукри!» «Вернее, куда он делся?» «Был там у бордюрщиков один тип». Убер криво усмехнулся, замолчал. Лег на койку лицом вниз. «Впрочем, это личное». Он высунул из подушки один глаз, попросил. «Когда вас будут кастрировать, разбудите меня ужасными криками, хорошо?»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 «Не знал, что так бывает», — подумал Иван. «Настолько зеленый цвет». «Иван Сергеевич», — обратился высокий кострат к нему. Дигер вздрогнул от звука его голоса. Высокого, хрупкого, какого-то отстраненного. «Да, это я». «Меня зовут Мария Ланца», — сказал высокий кострат. «Я должен поговорить с вами». «О чем?»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 Ходячая память моего поколения. К тому же... Он усмехнулся. Какое совпадение. Кастрированное. Что, по мнению наших предков, является доказательством моей беспристрастности. Вы беспристрастны? Спросил Иван. Ванса усмехнулся. Думаю, нет. До катастрофы высказывалась теория, что работа человеческой памяти... Напрямую связано с эмоциями. Чувство, впечатление, необходимый ингредиент для запоминания. Может быть, и так. Лично я вполне эмоционален, к счастью для вас. Иван хмыкнул. Это еще надо посмотреть, к счастью или к несчастью. Поэтому вы со мной и говорите. Совет попросил меня определить, те ли вы, за кого себя выдаете. — Почему вас? — Во-первых, потому что у меня уникальная память. — А во-вторых? Ланца улыбнулся тонкими губами. — Во-вторых, я лично встречался с Садамом Великим. Иван вздернул брови. — И что из того? — Причем тут мы и Саддам? — Молчание. Иван слышал, как в углу жужжит муха.